Сорок третья глава. Мама осталась на даче вместе с Игорем, Славой и Артемом. С мужиками, в общем. А я с Милочкой возвращалась в Москву. У меня было два дня, чтобы обустроиться в квартире до приезда мамы. Я понимала ее. Для нее сейчас расставание с любимым хоть на миг болезненно и тревожно. И хочется каждую минуту быть вместе. Умом понимала, но сердцем еще и немножечко ревновала. Как-то привыкла к маминому одиночеству, и это ее состояние казалось мне нормальным. А, собственно, почему? Сила привычки и щепотка моего эгоизма. Вынужденное время на даче пошло мне на пользу. Я, во всяком случае, уже однозначно перестала злиться на Илью и на себя. Ежедневное плавание в прохладной воде и интенсивная физическая нагрузка сделали свое дело и напряжение ярости отпустило меня. С эмоциональным состоянием дело обстояло хуже. Но и в этом плане я тоже замечала позитивные сдвиги, стала вновь слышать запах и замечать природу вокруг себя, и чувства мои постепенно выходят из заморозки. Но тоска и давящая, удушающая, какая-то мутная апатия стояла совсем рядом за моим плечом. Я отгоняла это уныние движением, заботами, работой, заставляла себя улыбаться Но стоило только остаться одной или проснуться среди ночи, подмерзнув под тонким одеялом, и я понимала, что тону в своей тоске, как в болоте, вязком и склизком, не отмыться, не встать, не вздохнуть, на даче с печалью бороться проще. Там и лес, и речка, и удивительный солнечный свет, одно пребывание там разгоняет грусть. Обязательные птичьи разговоры по утрам. Можно застыть на минутку и, полюбовавшись, полетом стрекозы над водой, почувствовать, как сползает с души жир уныния. Становится легче дышать. Бетонные джунгли города ощутимо давили. Стоило только въехать в город. Бесконечные человейники яростно захватывали пространство нависая надо мной многоэтажной постройкой. Немыслимо. Как-то не давался мне и в этот раз ритм города. Не к нему лежало сердце. Даже проскользнула малодушная мысль. Может быть, вернуться? Но я сжала зубы и въехала в наш двор. Решила. Так решила, что теперь елозить. Некоторое время сидела в машине, погасив огни и выключив двигатель. Просто пыталась прочувствовать этот момент возвращения себя домой. Затем вышла из автомобиля и невольно улыбнулась. Слава заруливал к нам во двор на своем чемоданистом монстре. Что не говори, но когда за тобой ухаживают, это приятно. Милочку в московскую квартиру мне удалось заманить только с условием, что мы везем домой с Маминых котов. И вот теперь мы загружали в лифт две переноски с недовольными мордами, огромную сумку с их лотками, мисками, лежаками и прочим хозяйством. Три наших сумки и одну вертлявую девчонку. К концу эпичного подъема не то что хандры, но мысли о ней не было и близко. Волшебная сила переезда не иначе. И совсем здесь слава ни при чем. В квартире остро пахло ремонтом. Было странно, в целом хорошо, просто непривычно. В этой квартире не было больших изменений со времени, когда папа еще был жив. И все, каждая мелочь напоминала о нем. Это настолько впиталось в мое восприятие, что сейчас чего-то остро не хватало. С другой стороны, вообще-то давно пора. Память не в вещах, не в том, как висит папин любимый рожок для обуви или хранятся его инструменты. Она даже не в многочисленных фотографиях. Память живет в сердце, в продолжении его дел. Кстати, фотографии на стене остались, они только приобрели новые веселые и жизнерадостные рамки, и от этого общее настроение от этих фото теперь совсем другое. Счастье заиграло в них ярче. Маме понравится. Слава ходил по нашей квартире третьим котом. Все рассматривал, только что не обнюхивал. Спрашивал, долго разглядывал фото на стене, Потом пил с нами чай на нашей обновленной кухне. Игорь где-то раскопал точно такой же, какой был раньше цельнодеревянный стол. Я бы не заметила подмены, если бы не мелкие детали. И такое внимание к маминым вещам с его стороны было безусловно приятно. Грела. Уже разливая ароматный напиток по моим любимым чашкам, я, окинув взглядом льняную скатерть и хрусталь под печенье и серебро ложек на столе, поняла, что я выпендривала кокетничаю перед Славой. Хихикнула, доставая из упаковки купленной по дороге Грушовой клафути и перекладывая пирог на блюдо. Запах выпечки защекотал ноздри, и я поняла, что хочу сама испечь что-нибудь осеннее. Шарлотку с корицей? Хмыкнула тихонько, но Слава заметил и поднял вопросительно брови. Ничего, просто подумала, что хочу испечь пирог с Антоновкой. Знаешь, такой пахучий и брызгающий соком, чтобы вкус осень Тени, улыбнулась ему открыто. «Моя мама хранила такие яблоки у нас на даче, под кроватью. Пахло божественно!» Ответил он на мою улыбку. Чай был выпит и пирог съеден. Милочка хлопотала, обустраивая недовольным котам лежанки, а Слава засобирался обратно на дачу. Провожала его в коридоре, прислонившись плечом к стене. Смотрела, как ловко он надевает кроссовки, как гибко и ловко двигается. Он распрямился, поднимаясь одним с элитным И глядя мне в глаза, произнес. Я заеду за тобой послезавтра. Не планирую ничего на вечер. У меня для тебя есть сюрприз. Избежал. Даже не... не поцеловал. Ох.